Глава 2. Горбатый, одноглазый, хромой. Все города во Франции до царствования Людовика XII имели свои места убежища. Среди потопа карающих законов и варварских юрисдикций эти убежища возвышались как острова над уровнем человеческого правосудия. Всякий преступник, вступивший на них, был спасен. В каждом округе мест — Убежище было столько же, сколько мест наказания. Это было злоупотребление безнаказанностью рядом со злоупотреблением казнью. Два зла, которые стремились уравновесить друг друга. Дворцы и дома принцев, церкви обладали правом убежища. Иногда, когда хотели населить город, его целиком делали местом убежища. Людовик XI в 1467 году сделал убежищем Париж. Вступив в убежище, преступник становился священным. Но он уже не должен был выходить. Один шаг, и он снова валился в бездну. Колесо, виселица, ждали свою жертву и кружились вокруг нее, как акулы вокруг корабля. Многие осужденные доживали до седых волос в монастыре, на лестнице дворца, в саду аббатства, под портиком церкви, так что убежище становилось в то же время и тюрьмой. Случалось, что по торжественному постановлению парламента извлекали преступника из убежища и передавали палачу. Но это бывало очень редко. Члены парламента боялись епископов, и когда они друг с другом сталкивались, мантия оказывалась бессильной против сутаны. Иногда, как было в деле убийц пяти Жана, парижского палача, и в деле Эмери Руссо, убийцы Жана Валера, Правосудие действовало вопреки церкви и приводило в исполнение свои приговоры. Но кроме как по постановлению парламента, горе тому, кто посмел нарушить право убежища вооруженной рукой. Все знают, какую смертью погибли Роберт Клермонский, маршал Франции, и Жан де Шалон, маршал Шампани. А речь шла всего лишь о пирене Марке, служащем у менялы, о жалком убийце но маршалы разбили двери церкви сен мари В этом и заключался их проступок. Убежища уважались до такой степени, что предание говорит, будто даже звери подчинялись этому чувству. И Муан рассказывает, что олень, преследуемый Дагобером, укрылся около гробницы святого Дениса, и свора собак сразу остановилась и перестала его преследовать. В церквах обыкновенно находилась келья, принимавшая спасающихся, В 1407 году Николя Фламель построил для них под сводами Сен-Жак-де-Ла-Бушери комнату, которая обошлась ему в 4 ливра, 6 солей, 16 парижских денье. В соборе Богоматери она была на крыше, под сводами, против монастыря, в том месте, где теперь привратница устроила себе садик, также похожий на висячие вавилонские сады, как кустик салата на пальму, а сама превратница на семирамиду. Туда, после своего яростного и победного бега по башням и галереям, Квазимода поместил Смиральду. В продолжении этого бега молодая девушка, еще не очнувшись, наполовину спящая, наполовину бодрствующая, чувствовала только, что она несется по воздуху, летит куда-то, что кто-то приподнял ее от земли. Время от времени она слышала смех и громкий голос Квазимода и открывала глаза». Смутно представлялся ей Париж черепичной мозаикой своих синекрасных крыш, но когда взгляд ее случайно попадал на страшное и радостное лицо Квазимода, она закрывала глаза и думала, что все кончено, что ее убили во время обморока, и что безобразный дух, руководивший ее судьбой, завладел ею и уносит ее. Она боялась смотреть на него и покорялась. Но когда всклокоченный и задыхающийся звонарь опустил ее в келье, когда его огромные руки стали осторожно развязывать веревку до боли, тершую ей руки, она ощутила толчок, какой пробуждает пассажиров корабля, внезапно снявшегося с якоря среди ночи. Мысли ее понемногу прояснились. Девушка поняла, что она в соборе Богоматери, и вспомнила, что ее спасли из рук палача, что Фэп жив, что Фэп ее больше не любит. Когда эти две мысли, из которых одна делала такой горькой другую, ясно представились бедной осужденной, она обратилась к Вазимоде, стоявшему перед ней и пугавшему ее своим видом, и сказала. «Зачем вы меня спасли?» Он тревожно смотрел на нее, стараясь понять, что она говорит. Она повторила вопрос. Тогда он бросил на нее глубокий грустный взгляд и быстро удалился. Она была удивлена. Через несколько минут он вернулся и опустил к ее ногам узел. Это была одежда, положенная для нее на паперть добрыми женщинами. Тогда она оглянулась на себя, увидела, что почти обнажена и покраснела. Жизнь возвращалась. Квазимода, казалось, почувствовал ее стыд. Он закрыл глаза рукою и опять вышел, медленными шагами. Она поторопилась одеться. В узле оказались белое платье и белое покрывало, одежда послушницы едва она оделась как вернулся к Вазимода. он нес корзину и тюфяк в корзине был хлеб бутылка вина и еще кое какая провизия он поставил корзину и сказал кушайте затем послав на пол тюфяк прибавил спите звонарь принес ей собственный обед и собственную постель цыганка подняла глаза чтобы поблагодарить его, но не могла выговорить ни слова он был так ужасен что она, вздрогнув, опустила голову. Тогда Квазимода проговорил. «Я вас пугаю. Я безобразен, не правда ли? Не смотрите на меня. Слушайте меня только. Днем вы будете оставаться тут. Ночью вы можете гулять по всей церкви. Но из церкви не выходите ни днем, ни ночью. Вы погибнете. Вас убьют. А я умру». Тронутая, она подняла голову, чтобы ответить, но он уже исчез. Оставшись одна, она задумалась над странными словами этого чудовища, над звуком его голоса, грубого и нежного в одно и то же время. Потом девушка осмотрела свою келью. Это была комната в 6 квадратных футов, с маленьким окном и с дверью, выходившей на слегка покатую крышу из плоских кирпичей. Несколько водосточных труп с изображениями животных точно заглядывали в ее окошечко. Под крышей виднелись верхушки тысяч труб, нёсших в ее сторону дым чуть ли не всех печей Парижа. Грустный вид для бедной безродной цыганки, приговоренной к смерти, для одинокого создания без родины, без семьи, без очага. В ту минуту, как она особенно сильно почувствовала свое одиночество, чья-то мохнатая бородатая голова скользнула по ее рукам и коленям она вздрогнула все пугало ее теперь это была ее бедная козочка ее джали, которая последовала за нею, когда Квазимода отбил ее от стражи шармалю и которая уже давно терлась у ее ног расточая ласки чтобы обратить на себя внимание своей хозяйки цыганка покрыла ее поцелуями о джали говорила она я забыла о тебе, но ты все время помнила обо мне о какая я неблагодарная И она заплакала, как будто невидимая рука сняла тяжесть, так долго угнетавшую ее сердце. Вместе с этими слезами растворялось все самое жгучее, все самое горькое, что было в ее душе. Когда наступила ночь, она показалась ей такой прекрасной, луна такой нежной, что она обошла верхнюю галерею церкви. Земля показалась ей с этой высоты такой мирной, что она почувствовала облегчение.